«Тебя же и принимали на службу с учетом того, что ты потом поступать будешь!» Я хлопнул себя по лбу. Ее простота В свете последних событий, насыщенных и ярких, как карнавал в Рио-де-Жанейро, совсем вылетело из головы, что для поступления в школу милиции нужно чуть ли не за год оформиться кандидатом на поступление в отделе кадров УВД. «Виноват, Василий Васильевич. Работы много, забегался». «Забегался он». Криволапов театрально раскинул руки – «А мне дело личное сформировать на тебя надо, как на поступающего. Запросы оформить, зачеты по физо принять, медкомиссию приложить и еще кучу разной». Кадровик осекся, чуть не сказав, видимо, херни, но вовремя спохватился. «Документации, так сказать». Криволапов еще что-то доказывал, даже встал и мерил шагами кабинет. Жестикулировал и наслаждался своими ораторскими потогами. «Видать, совсем Василий Васильевичу скучно, если он вообще не с простым служащим».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 От такого уточняющего вопроса заявительница пошла красными пятнами, но ее растерянность длилась буквально пару секунд. «Я же говорю, на столе, на веранде, и таксисту сказала, подождете, сбегаю за цепочкой, а у него морда хитрая, как у Пуговкина, и усы один в один такие же, Еще и заявляет нагло, за простой таксомотора, гражданочка, оплачивать дополнительно придется. никуда ваша цепочка не денется, мол, завтра вернетесь и заберете. И я, как Дуся с переулочка, согласилась,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 Финита ля комедия. Бесполезные следы. Ясно. Я взял доктокарту Кузькина. Одолжи на 10 минут. Зачем? Мысль одна есть. Ты уже сообщила пирам, что пальцы неподозреваемого на осколках. Нет еще. Вот как раз собирался сходить сказать. Они моего результата ждут. Могу сходить. Хочу по управлению пробежаться. Фото таблицы невостребованные раздать. Заодно и в розыск заскочу. Какой кабинет? Восьмой, второй по коридору справа.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 Тряхнуть стариной и вспомнить молодость, хотя скорее старость. «Да у таких целых шкатулки памяти. Золотых безделушек столько, что магазин ювелирный можно открывать. Перебьется. Одной цепочкой больше, одной меньше. Злой ты, Витя. Поэтому тебя никто не любит». Улыбнулся я. «Так я же привык», – незлобливо ответил тот. Все по по-честному. Я никого не люблю, и меня никто не жалует. Так жить проще».